во времени не получалось что на базе мы провели почти час на душе все это время было не слишком спокойно тем более я не знаком с протоколами захватчиков на случай потерей связи миха сел в кузов пока еще оставшись с карабином вместе с облюбованной винтовкой а я тоже не стал разоружаться хотя в магазине мухобойки осталось всего три патрона приятелю и варянухи повезло больше патронов мы нашли в достаточном количестве и у каждого из них было по два снаряженных десяти патронных магазинов и несколько десятков патронов россыпью по карманам рискск нарваться на отбойную группу высланную к неожиданно замолчавшему опорнику безусловно оказался огромен а нам даже нечем будет ответить оружие было все еще в смазке поскольку скорее всего было взято прямо со складов хранения очищать и пристреливать нужно в спокойной обстановке а сейчас главной задачей является скрыться как можно быстрее от базы мы съъехали на проселок где еще минут двадцать ушло на то чтобы оттащить в сторону ранние пойманный в яму джип в раскачку На удалось вынуть передние колесы и по уже частично засыпанной траншее осторожно вырулить на ровное место как только мы вновь расселись по местам со стороны базы раздался сначала один а следом за ним сразу второй взрывы то ли кольца оказались барракованными то ли бензин слишком качественным но перверг случился немного не вовремя сеёныч гони впередёд как только можешь высунувшись из окна я крикнул же приятелю михайсь держись за что нибудь сейчас будет трясти мощный мотор взревел на высокой ноте и машина словно прыгнула вперд пыль пошла по обеим бортам словно от пожара и скоро все заволокло легкой дымкой завеса все более уплотнялось, но варенуха уверенно крутил баранку что то цедя сквозь зубы так прошло минут сорок но ощущение близкой беды не оставляло словно кто то большой висит над головой высоко в небе и целится из чего то очень убойного не осознавая что делаю я перекрикивая ревв мотора приказал сворачивай в лес с дороги быстрая ничего не понимая варянуха не снижая скоростьсти крутанул баранку и машина резко пошла вправо чудом не сшибив ни одного дерева мы прои метров двадцать зарывшисься в густые придорожные заросли не дожидаясь пока грузовик окончательно остановится рывком выпрыгивая из кабины и бегу назад на ходу выккрикивая команды — Михась, доставай маск сеть, нужно укрутить тачку как можно плотнее. — Семенович, помогай ему, быстро, быстро, мужики! Быстро спешившись, мы втроем натянули лохматые пыльные покрывала на грузовик и разбежались в стороны, укрывшись под кронами разлапистых елей. В глубине души я очень надеялся, что не зря сдернул людей с трассы. И чуть ее не подвело. С севера от дороги послышался сначала слабый, а потом все более отчетливый гул моторов. По звуку к нам со стороны трассы приближалась небольшая колонна. По звуку три-четыре легковых машины, вроде того самого джипа, что мы притопили утром. Сделав знак артельщикам оставаться на месте, я осторожно начал продвигаться к обочине чтобы припорошить наши следы и заодно глянуть кто это едет мы заехали довольно глубоко в лес, но машина была сильно нагружена колея образовалась ее четко было видно на желтой почве проселка аккуратно срезав ножом двойную лапу с пушистым хвостом иголок я быстро подбежал к нашим следам. и как мог аккуратно и споро запорошил их веткой и присыпал горстями земли, взятой тут же. Шум моторов приблизился совершенно, и я еле успел спрятаться за толстым стволом какого-то лиственного дерева. Черт его знает, как оно зовется. Получилось вовремя. В сторону базы проследовала колонна из четырех бронированных джипов. но маркированные не были никак армейские это я понял сразу на водительской дверце у каждой из четырех машин красовался гербовый треугольный щит красного цвета внутри которого была нарисована какая то черная скала на крыше естественно турели но вместо пулеметов я разглядел нечто более серьезное каждая тачка была оснащена автоматическим гранатометом это очень плохо даже деревья от такой артиллерии не спасут но все же это не военные а значит минус танки пушки самолеты минус войсковая операция по прочесыванию лесного массива и прочей неприятности которые нам не пережить иными словами мои предположения хотя бы частично казались веры армейцы на помощь наемникам не спешили мои партизаны притаились и сидели тихо словно мышь под веником снова страшно стало но вот это мы сейчас и поправим михась быстро в кузов а ты с семеныч становись под разгрузку внизу будем маленько шалить ряделю вместе сводила ничего не говоря встали и вскоре три блина противотанковых мин уже лежали на траве, завернутые в кусок брезента. раз американцы поехали на базу, то так или иначе скоро вызовут сюда технику для разбора развалин и ремонта. как самый шоколадный вариант привезут к группу пополнения. что для грядущей пакости было весьма кстати. Поедут они, не особо опасаясь, поскольку сначала осмотрят окрестности, прилегающие к периметру, а мы уже достаточно далеко. Поэтому я решил заминировать дорогу, раз так и так проезжаю мимо. Этот начат иностранцев на какое-то время даст нам возможность тихо уйти из района поисков. Завернув мины в брезент, И, взяв под мышку лопату, я взмахом руки позвал обоих за собой. Действовать нужно быстро, пока еще кто-нибудь не пришел. Выйдя на обочину, я осмотрел трассу. И мы прошли еще несколько десятков метров вперед, чтобы минировать отрезок дороги, входящей в поворот. Тут машины вынужденно сбросят скорость, и шанс наскочить точно на заряд увеличится. Для пакости я выбрал старые, но все еще очень даже годные, противоднищевые семидесятки. Не понимаю, зачем пиндосы тащили к себе на склад все подряд. Но конкретно сейчас я был им очень признателен за это. Капризность семидесяток сейчас значения не имела. поскольку я специально проверил, что лежит в укупорках, и взял только нажимные, более простые детонаторы. Мишка стерег дорогу, а мы с водилой занимались установкой. Ставить гостинцы я решил в одного, поскольку опыт, пусть и небольшой, но имелся. Процесс этот несложный. Главное, правильно посадить мину в грунт и положить под нее гранату. Буде кто захочет ее снять, а не подорвать дистанционно. По уму пиндосы не должны носиться по дорогам, сломя голову, а пускать впереди колонны отделение инженерной разведки. Эти-то пакость сразу бы обнаружили. Но, как я видел, ничего подобного нет и в помине. Караваны катаются, словно дома, ничего не опасаясь. Сейчас действовало преимущество ранней стадии оккупации когда я ничего еще не подготовлено быт не налажен и территория изучена слабо само собой есть у них карты спутники и воздушная разведка но есть это не везде в чем мы с артельщиками уже убедились вернув взрывателей и аккуратно сыпав С брезента сухой, прожаренный солнцем грунт я разровнял землю на месте последней закладки и махнул своим, чтобы уходили к машине. В последний раз от овочины осматриваю дорогу. При минировании грунтовок очень важно брать землю именно с того самого места, где копаешь. Это правило помогает запутать сапера, если он идет с контактным щупом. без всякой техники земля выглядит однородно грунт одинаковый будто и нет ничего мины я расставил через пятнадцать шагов друг от друга поставив минимальную задержку в тридцать секунд чтобы на закладку наехала как можно больше машин рассчитывая на грузовики и джипы по прикидкам получалось что их разнесет в клочья по хорошему следовало высадить на обочинах противопехотки для спешившегося десанта и паникующих пассажиров но для неконтролируемой закладки это показалось лишним мин в запасе не так много что будем делать старшой михайсь говорил тихо хотя вокруг нас не было ни души ждать пока обратно поедут Резон в словах приятеля, безусловно, был. Обстрелять застопорившуюся колонну — это звучит очень заманчиво. Другое дело, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Всех так и так не подорвем. Уцелевшие свяжут нас с боем, окружат и быстро уничтожат. Три человека против двадцати — расклад не очень верный. Сработать закладкой или нет, нам следует уходить как можно быстрее. Нет, пока рано показывать зубы. Сейчас садимся в грузовик и рулим как можно дальше на юг. Почему на юг? И то вступил в разговор водила, уже почувствовавший себя настоящим диверсантом. Это я как раз понимаю. Маленько безнаказанности. куча оружия и тотальное невежество. Но выходить из себя и тем более серчать на престарелого мстителя не стал. Всему свое время. Нужно внести ясность. Согласно карте, конфискованной у наемников, в районе Кемерово никаких войск пока нет. Город и окрестности разнесли основательно, зацепив и дачные кооперативы. в том районе организовано вахтовое патрулирование только легкие наземные группы и иногда летают вертушки там организуем сеть с хронов две три постоянные базы и вернемся сюда к этому времени не пройдет недели две три пиндосы успокоятся и перестанут нас активно искать сейчас мы скованы грузом к тому же у нас громоздкая тачка с ней то особо и не повоюешь а сейчас по коням время дорого больше не говоря ни слова мои партизаны снова расселись по местам и мы осторожно выбравшись из за леса снова поехали по проселку повеселели оба когда я разрешил закурить В последние сутки это было чаще всего упомянутое артельщиком неудобство.